Глава 53. Полагаясь теперь только на свой фонарик, я вернулся к письменному столу, закончил изучать лежавшие на нем бумаги и приступил к содержимому выдвижных ящиков. Однако ящики оказались почти пустыми. На клочке бумаги, это был наполовину разгаданный кроссворд, вырванный из лондонской газеты, я обнаружил на полях написанное от руки слово Лоун». Уж не знаю, к чему оно относилось. Это название было явно накорябано в спешке, неразборчиво, я даже не сумел определить чей-то почерк — Кумали или кого-то еще. Этот обрывок газеты я тоже на всякий случай сфотографировал. Несколько минут спустя, пролистывая старый дневник, я обнаружил написанное от руки по-английски перечень морских обитателей, в котором вновь встретилось то же самое название. И вновь оно ничего мне не сказало, и я продолжил свою работу. Возможно, Кумали просто пыталась чему-то научить сына. Поскольку электричество отключили, я уже без особых колебаний пользовался фонариком. Сейчас все в Бодруме делают это. В поисках сейфа я обшарил лучом света комнату, осматривая известняковые стены и неровные доски пола. Ничего не обнаружив, я вытащил флешку из компьютера. К счастью, он закончил копировать файлы еще до аварии на подстанции. Поднявшись по лестнице, я прошел в следующую комнату, где поиск мог дать результаты. В спальню Кумали. Собравшись первым делом обыскать комод, я выхватил лучом фонарика высокий шкаф для хранения документов в гардеробной. Попытался было выдвинуть ящик и с удивлением обнаружил, что он заперт. Открыв бумажник, извлек из него небольшой набор отмычек, и хотя прошло много лет с тех пор, как я обучался этой технике, мне потребовалось меньше минуты, чтобы открутить болт. Настолько простым оказался запор. Первый ящик был заполнен счетами о полицейских расследованиях, Были там и бумаги, относящиеся к смерти Доджа, а в пустом пространстве за ними я обнаружил пистолет Вальтер П-99. Теперь понятно, почему Кумали запирала этот ящик. В самом этом факте не было ничего примечательного. Многие копы хранят дома запасное табельное оружие. Но я обнаружил серийный номер, выгравированный на дуле, и внес его в свой мобильник для последующей проверки. Кто знает. Может быть, где-то когда-то пистолетом пользовались, или же его регистрировали на чье-то имя. А вдруг это даст мне ключ к разгадке?» Следующий ящик был почти пуст. Там хранились счета со штампом «Оплачено» и подробный расписанный по пунктам счет из местной больницы. Документ был написан в основном по-турецки, только название лекарств по латыни. Я обучался медицине и знал, в каких случаях они применяются. Посмотрев на первую страницу, я увидел имя пациента, а также дату и понял, что несколько недель назад сына Кумали положили в больницу с менингококковым менингитом. Это чрезвычайно опасная инфекция, особенно для детей. Она пользуется печальной известностью еще и потому, что ее трудно диагностировать достаточно быстро. Многие врачи даже в приемных отделениях больниц нередко принимают менингококковый менингит за грипп, и ошибка эта порой обнаруживается слишком поздно. Кумали повезло, ей попался знающий доктор и, к тому же, решительный. Он не стал ждать результатов клинических исследований, а незамедлительно прописал мальчику внутривенно большие дозы антибиотиков, которые, безусловно, и спасли ему жизнь. Я продолжил чтение документа, испытывая радость, что все закончилось сравнительно благополучно. Добравшись до последней страницы, я взглянул на подпись Лейла Кумали на счете. Уже собирался было положить документ на место. И тут вдруг понял, что не знаю точно ее фамилию, потому что никогда раньше не видел, как она пишется. В Турции существует строгое правило. Разведенной женщине возвращают фамилию, которую она носила до замужества. Правда, однажды я где-то читал, что в исключительных случаях суд может дать разрешение этого не делать. Если допустить, что кумали она стала после свадьбы, тогда ключом к ее прежней жизни может стать девичья фамилия. Я обыскал всю квартиру, но не нашел ни свидетельства о рождении, ни документы о регистрации или расторжении брака. Словом, ничего, откуда я мог бы узнать, как хозяйку дома звали при рождении. Возможно, эти документы хранились в более надежном месте, скажем, в сейфе ее офиса в полицейском участке. Но в этом не было никакой уверенности. Значит, мне следовало как можно быстрее обследовать все ящики. Шторы позади меня были плотно закрыты, а шум ветра заглушал все прочие звуки. Поэтому я не имел ни малейшего представления, что с улицы к дому Лейлы Кумали свернула машина.